Когда-то давно их, наверное, вообще не существовало. Когда-то я и подумать не могла, что это станет проблемой. Но со временем, через сотни, десятки сотен лет, их постепенно становилось все больше. Темные пятнышки, крохотные родинки, некрасивые и уродливые отметины, медленно расползающаяся зараза, с которой я просто не знаю, как бороться. Но кто это? Что это? Мой древний разум не знает ответа, и мои помощники лишь успевают сдерживать распространение этих пятен, не давая им захватить еще живые участки. Однако потом пятен оказывается все больше. Так внезапно, что мне становится больно. Это как взрыв, как извержение вулкана, от которого содрогается вся подвластная мне земля. Что-то происходит вокруг. Что-то причиняет мне эту боль, что-то новое. что-то, чего еще никогда не было. А следом за болью приходит слабость. Сначала несильная, небольшая, которую можно терпеть и на которую можно надеяться, что пройдет. Я даже думаю, что все-таки справлюсь, со временем одолев свою неожиданную немощь. Но потом боль возвращается с новой силой. И снова, снова... Целых шесть раз кто-то пронзает мое тело острыми шипами, разрубая его на части. И шесть раз моя слабость отвоевывает вместе с темнотой все большее пространство. Каждый раз я дрожу от боли, пытаясь от нее избавиться и вырвать пронзившее тело коле, Но тщетно. Они слишком глубоко сидят и слишком быстро отбирают мои силы, отдавая их куда-то вдаль, в сторону, Туда, куда мой взор, заслоненный верным другом, уже не может достать. Долгое затмение спустилось на мой сметенный разум. Глубокая скорбь заполнила мое сердце. Слабость затуманила мои мысли. И лишь надежда еще теплится в самой глубине порабощенного сознания. Мое тело надежно сковали невидимые путы. Его обнажили, бесстыдно рассмотрели, местами вскрыли. и впустили внутрь болезненные отростки. Мне больно. Мне снова больно. Но даже мои верные помощники не способны унять эту дикую боль. Они погибают один за другим, постепенно уступая место расширяющемуся темному пятну. Черная клякса съедает их преданные души, разрушает тела, коверкает и уродует то, что было создано когда-то с любовью и заботой. Мне больно снова, уже от мысли, что мои создания бессильны что-либо изменить. А потом боль становится еще сильнее, потому что в этот трудный момент мой друг внезапно отнимает свою надежную руку и лишает своей поддержки. Мне больно. Мне очень больно и одиноко. Это как предательство после стольких лет тесной дружбы. Но потом становится еще хуже, потому что я вижу, как темные пятна набрасываются на него с еще большим ожесточением и рвут его тело так же жадно, как и мое. Мы оба стоим, шатаясь от слабости и изнеможения. Я падаю, молю, но он просто не может больше держать меня за руку, не способен защитить от этой напасти, просто потому что его она успела поразить первой. и потому что он, молчаливо храбрясь уже много времени сдерживал ее в одиночестве, не выдав себя ни единым стоном, до тех пор, пока его тело не разбили наконец на части и не сковали могучую волю древними заклятиями. И вот я плачу, тихо умирая в каменной темнице. Плачу горько и безнадежно, не видя того, что творится на моей земле». Мне больно от мысли, что больше некому меня защитить. Никого не осталось из тех, кто был мне прежде верен. Никого, кто был когда-то жив. Да, мне больно осознавать, что тот, кому я когда-то поверила, предал меня, впустив сюда чужаков. И больно думать, что мой единственный друг верил ему тоже. Мы оба верили долго, терпеливо, до тех пор, пока не стало слишком поздно. и до тех пор, пока наши разумы не поглотила без остатка серая мгла. И вот я снова живу, снова дышу и чувствую силы, снова смотрю на восходы и закаты, одновременно ощущая странную тревогу. Я живу, это правда, только уже в другом теле. Я снова стою на границе нерушимой скалой, твердо зная, что в моей власти повелевать земными недрами. Я вижу, как с востока бегут в нашу сторону волны далекого серого моря. Я вижу, как за ними, старательно прячась, идут и другие враги. Я знаю, что они сильны и что времени у меня совсем немного. Но не могу отступить, потому что за мной стоит верная подруга, без которой я никуда и никогда не уйду. Она нежная, моя верная и вечная соседка. Очень ранимая, трепетная, неповторимая. Она всегда была со мной. Долгие-долгие тысячелетия. И я не отступлю, оставляя ее в одиночестве, лишь потому, что показавшийся впереди враг выглядит сильнее. Я знаю, что когда-то мы ошиблись, решив, что сможем выстоять против него в одиночку. зная, что это был неверный ход, и теперь боги накажут нас за ошибку. Помню, как долго мы оба противились их воле. И помню причину, по которой мы все же решили идти до конца. А теперь расплата за гордыню, за неведение, за сомнение. Расплата за несколько веков обманчиво приятного ощущения независимости. Расплата за неверность, за отказ, за высокомерие. Да только теперь поздно возвращаться. Одна игра закончена, а следом за ней сразу идет другая, та, в которой нам с подругой больше нет места, и та, в которой нам уже не удастся занять третью сторону. И именно это — расплата. А потом я больше не могу сдерживать грызущую мое тело боль, не могу больше слышать, как стонет и плачет от боли моя верная подруга. Не могу видеть, как кромсают ее на части чужие руки, и не могу смириться с тем, что ее прекрасное тело гибнет под напором сотен и тысяч смертей. Она жива, пока в ней есть жизнь, точно так же, как жив я, пока у меня есть силы. Она очень сильная, моя верная соседка, но и слабая, потому что больше некому ее защитить. «Я в бессильной ярости смотрю, как страшно наказание за наш общий грех, и в ярости крошу порочные скалы, не дающие моему духу вырваться на свободу. Но тщетно, все мои усилия тщетны, потому что враг подобрался слишком близко и потому что он, наконец, готов нанести решительный удар. Безумная боль взрывает меня изнутри». дробя некогда могучее тело на тысячи осколков и в считанные мгновения разрушая все то, что создавалось целыми тысячелетиями. Огонь заставляет меня содрогаться до основания, вынуждает пошатнуться, просесть, отпустить руку той, которая так верила в мою стойкость. Она вырывает дикий крик из недр моего гибнущего тела, и она же заставляет меня сделать то единственное, что еще оставалось — уснуть. Надолго, на многие века, замкнуть свой истерзанный разум в глубине искалеченного тела, сохранить его ценой изуродованных склонов, спрятать за бесформенными нагромождениями скал, забыть о жизни, забыть обо всем, умереть и застыть черной глыбой оплавленного камня, забыть про нее. Про врага, про предательство. И сохранить вместо себя лишь одно — надежду. Слабую, тусклую, умирающую с каждым непрожитым годом. Почти угасающую надежду на то, что однажды кто-то услышит мои мольбы. В лагерь мы вернулись лишь к полудню. Взбудораженные, сжавшиеся в один сплошной комок нервов. Ничего и никого не замечая, ворвались внутрь напрочь, снеся хлипкое ограждение на воротах. Промчались мимо рейзеров стремительным ураганом, напугали тех, кто едва не попал под копыта бешено хрипящего шери, Гигантским прыжком перепрыгнули сразу через несколько палаток, растоптали чей-то костер, услышали вслед гневно удивленные крики, но, не остановившись даже на мгновение, вихрем промчались дальше. В сторону трепещущего на ветру белого флага со старательно выведенным каким-то провидцем шестилистником возле которого хрипящий от натуги Лин резко затормозил, уверенно зашел внутрь палатки, едва не порвав входной клапан плечом. Смиренно опустился на колени, позволяя мне рухнуть на застеленный коврами пол. А потом лишь следил за тем, как я, шатаясь на подгибающихся ногах, плетусь к неразобранной с вечера постели, грубо срывая с себя перепачканные доспехи. «Гай!» — зарычали снаружи сразу четыре бешеных голоса. «Гай, ты где мотался? Где вы пропадали так долго?» Я отшвырнула шлем, на котором еще не успели высохнуть слезы, содрала маску и, чуть не оборвав зачарованную идеем занавес, буквально рухнула на низкий лежак, забившись под одеяло, как зашуганный ребенок. «Плохо! Боже, как мне было плохо! Я только с полчаса как сумела открыть глаза и прийти в себя после двойного видения. Каждая из них обрушилась на мои плечи и заставила буквально выть, катаясь по земле, в тщетной попытке избавиться от всеобъемлющих, чудовищных посилий, но совершенно не моих эмоций, которые проклятые знаки пронесли с собой сквозь века и без предупреждения свалили на мой измученный разум. Думаю, все окрестные горы должны были вздрогнуть от моего крика. У серых котов до сих пор дыбом стояла шерсть. На линии лица не было, когда он с плачем поднимал меня с земли. А из ноздрей повалили огненные искры, едва он только взглянул на растерянных, недоумевающих, откровенно испуганных хранителей. Я не слышала, что сказал им взбешенный демон, прежде чем забрать меня с собой.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 После темного мага, предавшего свой знак, здесь очень долго не было никого, кто мог бы остановить эту бесконечную агонию. Печати сначала уничтожили горы, прежде чем взяться за Форлеон. Жрец отлично знал, что делал, когда уродовал эти склоны, и когда силой своей, уворованной из этого древнего места, прорубал в толще гигантской скалы прямую, как стрела, айдову расщелину.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 Они почти умерли, перестав быть тем шестым разумом, на котором держался стержень этого мира, и который так трепетно, так долго и надежно поддерживал остальные пять частей. Горы всегда были самыми могучими, мудрыми, и когда их не стало, остальной мир начал быстро сдавать свои позиции. Сначала степи, которых вынудили признать нового хозяина, потом подземелья, которые теперь были наводнены тварями до самого потолка. За ними долина, которая лишь немного оставалась до полного падения. И, наконец, равнина, которая благодаря Валиону все еще пыталась сопротивляться. Не знаю, что происходит сейчас с морями и пустыней, но Рия говорила, что морскому хозяину, если он еще жив, нет дела до того, что творится на земле.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 Понятия не имею, как вообще оттуда выплыло. Но сейчас мне хотелось лишь одного. Чтобы меня оставили, наконец, в покое. На час, на день, на век, что угодно. Только бы больше не чувствовать ничего вообще. Гай! Серди рявкнул за шторой ас и тут же ругнулся, налетев на грозно подскочившего, угрожающе встопорщившего шерсть Шерри. «Линда, чтоб тебя!»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 Я съежилась, страшась, что даже это прикосновение принесет с собой недавнюю боль, но потом ощутила ласковые руки на плечах, живое тепло человеческого тела и, не выдержав, крепко прижалась, спрятав лицо у него на груди и тихо, безнадежно расплакавшись. «Гайда, ты что!» — опешил брат, когда я содрогнулась всем телом. «Тебя поранили, задели, что-то случилось».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 Я молча протянула левую руку и показала четыре мягко мерцающих на коже лепестка — белый, зеленый, синий и красно-коричневый. Мерцающих, потому что, как оказалось, тесно связанные друг с другом долины и горы не пожелали принимать и ту поодиночке. «О, Лойн!» — задохнулся Ас, поняв, что именно видит. «Гайда! Да как же это!»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 «А я и не соглашалась», — прошептала я. «Ты же знаешь, ненавижу, когда меня не спрашивают. Мне просто стало их жаль, этих гордых котов, которые не смогли уберечь самое дорогое. Нет ничего хуже, чем смотреть, как умирает твой дом, как гибнут посаженные тобой деревья, горят старые бревна, трещит и рушится от жара крыши.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 Моя кожа лишь упруго прогнулась и нахально оттолкнула клинок. И только легкий, быстро исчезающий след напоминал о том, что я вообще пыталась заниматься членовредительством. «Понимаешь теперь, в чем дело?» «Твоя кожа...» «Она почти такая же белая, как у Эаров, брат», — сухо сказала я. «И она очень прочная. Ее больше нельзя порезать или просто проткнуть». Сначала я думала, что это ваш браслет так повлиял. Потом решила, что худоба это из-за постоянных тренировок, что мои возросшие силы — просто результат тяжелых нагрузок. Но после того, как я сумела обогнать Кахгара, у меня появились сильные сомнения. «Ты помнишь, что со мной творилось возле алтарей? Помнишь, я говорила, что все время вижу лица иаров? Помнишь, как я научилась их языку?» И как вообще узнала язык Валеона, который вы зовете всеобщим? Помнишь, как легко меня принял браслет? С какой легкостью я получила свои первые знаки? Согласись, это странно, тем более для человека, который только день пробыл в вашем необычном мире. И это еще более странно, если вспомнить, что именно Эары были последними настоящими хозяевами. У Аса внезапно расширились глаза. Лик Кеол сказал, что закончил обряд полностью. Тихо уронила я, мрачно глядя на свою руку. В результате из меня должен был получиться еще один Эар. Наверное. Он не открыл мне, правда, о том, что это за заклятие. Но после того, как я узнала, сколько жизней его народ потерял из-за темного мага, вполне могу представить, в какой скверной ситуации они оказались.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 и всего за полгода освоила растяжку, ваши упражнения, связки. На них, по-моему, только покалечиться можно, чем действительно чему-то научиться». «Ты думаешь?» «Я думаю, что уже тогда обряд начал менять мое нутро. С кожей-то он справился быстро, и мы все видели, как это происходило. Однако более серьезные изменения требуют большего времени». «Но тогда почему ты -то все еще человек?»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 но не заметили, как постепенно менялись мышцы, связки, суставы. Я теперь могу коленки назад выгнуть, как кузнечик. Поднимаю вес, над которым кряхтит даже мэр. И с такой легкостью пришибла в последний раз как гара, что все удивлялись, но решили, что просто повезло. — Я больше, чем наполовину эар, ас, — с невеселой улыбкой сказала я. Но поняла это лишь сегодня, когда приняла сразу два знака. когда увидела тех, кто владел ими до меня, когда умирала под печатями вместе с ними. Проблема в том, что я не знаю, что будет дальше. Буду ли я меняться еще, или в один прекрасный день ты вдруг меня не узнаешь? Ас сглотнул, неверяще рассматривая мое бледное лицо. Он же сказал, что обряд закончен. Тогда, наверное, уже не будет других изменений.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 Как бы ни выглядело, как бы ни менялся твой голос, что бы ты ни делала, ты наша гайда, навсегда. Уверен, я со смешком призвала Иреол и поднеся к нему левое запястье, властно велела. Режь. Клинок послушался неохотно, чуть удлинив с одного края серебристое лезвие, и вяло рассек бледную кожу. Очень медленно, со скрипом, с натугой, но рассек.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 при виде которой скорон судорожно вздохнул. «Ну, по крайней мере, теперь нам не надо искать эаров, чтобы добыть новую порцию», — криво усмехнулась я. «Во мне ее вполне достаточно, чтобы обеспечить вас эликсиром до конца жизни. Тебя это пугает?» Ас какое-то время смотрел на меня неподвижным взглядом, словно раздумывая и сверяясь собственными ощущениями.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 «Знаки, что фигня? Раз уж выжила, то теперь точно не помру. Но думать, что вы вдруг решите, будто вам теперь не нужна такая дурная и что? «Глупенькая», — так же тихо рассмеялся брат. «Да будь ты хоть стоглавым, как Гаром, мы бы все равно тебя не оставили. Но уж если тебе не повезло заполучить себе такие редкие способности... Что ж, мы, пожалуй, потерпим».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 Снаружи снова послышался неясный шум, язычный голос Фаэса с откровенным раздражением всколыхнул занавески. Гай, так тебя, розеток. А ну, выходи, вурдалак проклятый, и немедленно. Тебя хочет видеть король.